Глава 19. О Берине и Лутиен. Легенды о страданиях и гибели дошли до нас из тьмы тех дней. Однако есть среди них и такие, в которых радость звучит сквозь слезы, а за тенью смерти сияет свет. В числе тех хроник самым прекрасным эльфы и по сей день считают сказания о Берине и Лутиен. О судьбе их повествует Ле-Ал-Эйтиан избавление от оков». самое долгое из песен древних времен за исключением одной здесь же предание это изложено не столь пространно и в прозе говорилось ранее что барахир не пожелал покинуть дартанион морга джем безжалостно преследовал его вознамерившись уничтожить и наконец остались с барахиром только двенадцать спутников лес Д'Артаниона к югу переходил в заболоченные Нагорья. в восточной части этих нагорий Лежало озеро Тарн-Аэлуин, а вокруг вересковые пустоши. То был дикий, нехоженный край, ибо даже во времена долгого мира никто там не жил. Однако воды Тарн-Аэлуин внушали всем глубокое почтение. Днем сияли они прозрачные и синевой, а ночью словно зеркало отражали звезды. Говорилось, что сама Мелиан осветила озеро в давние времена. Туда-то и отступили барахир и отряд изгнанников». Там разбили они свой тайный лагерь, и Моргот не мог отыскать его. Слухи о подвигах Барахира и его соратников передавались из уст в уста. И вот Моргот повелел Саурону найти и истребить непокорных. В числе соратников Барахира был Горлим, сын Ангрима. Жена Горлима звалась Эйлинель, и любили они друг друга великой любовью. Но вот пришла беда. Однажды Горлим Возвратившись с войны, что шла на границах, нашел дом свой разграбленным и опустевшим, а жена его исчезла. И не ведал горлем, убили ее или забрали в плен. Тогда он бежал к барахиру и во всем отряде. Никто не сражался яростнее и отчаяние него, однако сомнение терзало его душу. Думал горлем, что, может быть, не погибла Элинель. Порой покидал он лагерь и один втайне возвращался в дом свой. Дом тот по-прежнему стоял среди некогда принадлежавших Горлиму лесов и полей, и прознали о том прислужники Моргота. -то. Как-то осенью, в вечерних сумерках, пришел Горлим к дому и заметил, как ему показалось свет в окне, и опасливо, приблизившись, заглянул внутрь. Там увидел он Эйлинель, лицо ее побледнело от истощения и горя. и померещилась Горлиму, будто слышит он родной голос. И жалуется Элинель, что муж покинул ее на произвол судьбы. Но едва окликнул он ее вслух, как порыв ветра загасил свечу, завыли волки, и на плече своем Горлим ощутил тяжелую длань ловчих Саурона. Так Горлим угодил в ловушку. Его отвели во вражеский лагерь и долго пытали. надеясь узнать об убежище Барахира и его замыслах, но Горлим молчал. Тогда пообещали враги, что отпустят его и вернут ему Эйлинель, если он покорится. И вот истерзан болью и тоскою о жене, он дрогнул. Тотчас же привели его к грозному Саурону, один вид которого повергал в ужас, и Саурон сказал, «Дошло до меня, что ты согласен заключить со мною сделку». «Какова же твоя цена?» И Горлим ответил, что хочет вновь увидеть эйлин и вместе с ней обрести свободу. Ибо полагал несчастный, что и жена его томится здесь пленницей. Тогда Саурон улыбнулся и молвил, «То небольшая цена, за предательство столь великое, исполню все, говори же». Горлим же готов был отречься от своих слов, но устрашенный взором Саурона, наконец рассказал ему все, что тот требовал. Тогда рассмеялся Саурон и, издеваясь над пленником, открыл Горлиму, что видел тот в окне только тень, призрак, созданный колдовством, чтобы заманить несчастного в ловушку, ибо эйлин давно была мертва. «Однако ж я исполню твою просьбу», — молвил Саурон. «Ты отправишься к эйлин и обретешь свободу, ибо не нуждаюсь я более в твоей службе. И Саурон предал пленника жестокой смерти. Вот так известно стало о тайном убежище Барахира. И Моргот стянул сети вокруг него. Орки, подкравшись неслышно в предрассветный час, захватили людей Дартанеона врасплох и перебили их всех, кроме одного только. Ибо Берен, сыр Барахира, Атослан был отцом в тот день с опасным поручением выведать намерение врага, и находился далеко от лагеря, когда убежище было захвачено. Ночь застигла Берина в лесу. Заночевав чаще, увидел он во сне, будто бы вороны, пожиратели падали, расселись гуще, чем листва, на голых ветвях деревьев у озера, и кровь стекала с их клювов. Затем привиделся Берину неясный силуэт, тихо приблизилась к нему тень, Скользя по поверхности воды То был призрак Горлима Он заговорил с Береманом Поведал о своем предательстве и смерти И повелел сыну Барахира Поторопиться предупредить отца Тотчас же Берен проснулся И устремился сквозь ночь И по утру второго дня Возвратился в лагерь изгоев Но как только приблизился он Вороны, пожиратели падали Поднялись с земли И расселись на ветвях ольхи близ Старн Аэлуин и насмешливо закаркали. Там у озера предал Берен земле прах своего отца и воздвиг над могилой курган из валунов и принес над ним клятву мести. Сперва бросился Берен в погоню за орками, убийцами отца его и родни. И вот на стихах с наступлением ночи враги разбили лагерь у родника Ревиля выше топей серых. Берин незамеченным приблизился к их костру, ибо в совершенстве постиг лесную науку. В это время главарь орков похвалялся громогласно своими деяниями. Он поднял вверх кисть барахира, которую отсек для Саурона, как доказательство того, что приказ исполнен. И на руке той сияло кольцо Филагунда. Тогда Берин метнулся из-за скалы, сразил главаря и, схватив кисть руки и кольцо, скрылся, хранимые судьбою, ибо орки были перепуганы, и стрелы их не попали в цель. На протяжении еще четырех лет Берен скитался в Д'Артанионе. Одинокий мститель, он стал другом зверей и птиц, и лесной народ помогал ему и ни разу не предал. С той поры Берен не ел более мяса и не поднимал руку на живое существо, если только оно не служило морготу. Берен не боялся смерти, но страшился лишь плена, Бесстрашный и отчаянный, он ускользал и от гибели, и от орков, и слава о дерзких подвигах, совершенных Береном в одиночку, гремела по всему Белерианду, и слухи о них дошли даже до Дориота. Наконец Моргот назначил за его голову цену, не меньшую, чем за голову Фингона, верховного короля Нолдор, но орки скорее бежали прочь, заслышав о приближении Берена, нежели пытались отыскать его и выследить. Потому враг выслал против сына Барахира целую армию, а командовал ею Саурон. И Саурон привел волколаков, свирепых тварей, одержимых наводящими ужас духами, что сам же он вложил в их тела. Весь этот край стал теперь сосредоточием зла, и все доброе покидало его. Положение Берина сделалось настолько отчаянным, что наконец и он вынужден был бежать из Д'Артаниона. Зимой, когда выпал снег, Берин оставил эти земли и могилу отца, и, поднявшись на хребет Горгород, гор Ужаса, различил вдали край Дориад. Тогда вложена была в его сердце дума спуститься в сокрытое королевство, куда не ступала еще нога смертного. Ужасным был путь Берена на юг. Прямо перед ним разверзлись отвесные пропасти». Эред -Гар а на дне их клубился мрак, зародившийся еще до восхода луны. А дальше простиралась пустошь Дунгартеп, где столкнулись чары Саурона и Сила Мелиан. Этот край стал сосредоточием безумия и страха. Там расселились пауки из гнусного племени Унгалиант и плели свои невидимые сети, в которых запутывалось все живое. Там рыскали чудища, рожденные на свет в кромешной тьме еще до восхода солнца, и беззвучно выискивали добычу своими бесчисленными глазами. Не было еды ни для эльфов, ни для людей в этой наводненной призраками земле, но только смерть. Путь, проделанный Береном, числится не последним из его подвигов. Однако никому не рассказывал он впоследствии о своем переходе, боясь, что пережитый ужас вновь проснется в душе. Никто не ведает, как отыскал он дорогу, по которой не ступал доселе ни эльф, ни смертный. Никто не знает, какими тропами добрался он до границ Дориата и прошел беренского с лабиринты, коими окружила Мелиан королевство Тингала, и сбылось предсказанное ею, ибо судьба назначила Берену высокий удел. Говорится в «Ле Олейтиан» что Берен вступил в Дориат, едва держась на ногах, посидевший и согбенный, словно под бременем долгих лет страданий и горя. Столь великие муки испытал он в пути. Но, блуждая летней порою в лесах Нильдарета, встретил он Лутиен, дочь Тингала и Мелиан. В вечерний час, когда над лесом вставала луна, кружилась она в танце на неувядающей траве полян, близ Эсгалдуина. Тогда воспоминания о пережитой боли оставили Берина, и он застыл очарованный, ибо красота Лутиен не имела себя равных среди детей и Луватара. Одежды ее были синими, как ясное небо, а глаза серыми, словно звездный вечер. Плащ ее заткан был золотыми цветами, а кудри темны, как сумеречные тени. Словно солнечный блик в листве дерев, словно хрустальный перезвон ручьев, Словно звездный луч в дымке тумана сверкала ее гордая красота, а в лице ее сиял свет. Но Лутиен скрылась из виду, и Берин решился дара речи точно заколдовали его. Долго блуждал он в лесах, пуглив и дик, словно зверь, ища ее. В сердце своем Берен назвал ее Тинувиэль, что означает «соловей», «дочь сумерек» на языке серых эльфов. ибо настоящего ее имени Берен не знал. Порою различал он ее вдали, осенью в хороводе листьев, гонимых ветрами, зимой все они звезды над холмом, но словно цепь сковывала его поступь. И вот наступил предрассветный час в канун весны, и Лутиен снова кружилась в танце на зеленом холме. И вот она запела. Звонкая песня ее пронзала душу, словно трель жаворонка, Что взмывает ввысь над вратами ночи И дарит, напев свой умирающим звездам, Провидя солнце, встающей за стенами мира. Песня Лутиен разбила цепи зимы И заговорили скованные льдом воды, И там, где ступала она, На промерзшей земле распускались цветы. Тогда пали чары немоты, И Берен воззвал к ней, восклицая «Тенувиэль!» И лесное эхо повторило это имя. И она помедлила в изумлении и более не убегала. И Берен приблизился к ней и встретились их взгляды и настиг ее рок. И Лутиен полюбила Берена, но вот засиял первый рассветный луч и она выскользнула из его объятий и исчезла из виду. Тогда Берен пал на землю без чувств, словно сраженный горем и блаженством одновременно, и погрузился в мрачный и бездны сна. Очнувшись же, он ощутил могильный холод, а в сердце его царили одиночество и пустота. Мысли его блуждали, и ощупью искал он путь в темноте, словно человек, внезапно ослепший, что руками пытается удержать исчезнувший свет. Так ценой скорби расплачивался Берен за назначенную ему судьбу. Но та же судьба подчинила себе и Лутиен, бессмертная, Она разделила с ним удел смертных, и, будучи свободной, приняла его оковы. И страданий, подобных тем, что выпали ей на долю, не знал никто из эль -Делиэ. И Лутиен возвратилась к нему туда, где пребывал он во мраке, утратив надежду, и вложила свою руку в руку смертного давным-давно в лесах сокрытого королевства. После того часто приходила она к нему, и бродили они вдвоем, вдали от чужих глаз. В густых лесах, а над миром цвела весна. И приближалось лето, и большей радости не выпадало в удел никому из детей Илуватара. Хотя недолг был миг блаженства. Дейарон Менестрель тоже любил Лутиен. Он проследил ее встречи с Берином и выдал их Тингалу. Король пришел в ярость. Ибо Лутиен любил он превыше всех сокровищ и полагал, что даже среди эльфийских владык нет никого достойного его дочери. Смертных же Тингл даже не принимал на службу. Охваченный изумлением и горем, король стал расспрашивать Лутиен. Но она отказывалась открыть отцу что-либо, пока не поклялся Тингал, что ни темница, ни казнь не грозят Берину. Однако король послал своих слуг схватить дерзкого и доставить его в Менегрод, как преступника и злодея. Но Лутиен, опередив слуг отца, сама привела Берина к трону Тингала, как почетного гостя. Презрительно и гневно взглянул Тингол на Берина. Мелиан же хранила молчание. «Кто ты?» – выпросил король, явившийся сюда как вор, незваным, посмевший приблизиться к моему трону. Но Берина охватил благоговейный страх, ибо не знали равных, великолепие Минегрота, и величие Тингала, и промолчал он. Тогда заговорила Лутиян и молвила «Это Берин, сын Барахира, вождь людей и заклятый враг Моргота. Даже эльфы складывают песни о его подвигах». «Пусть говорит Берин, — молвил король, — что нужно тебе здесь, злосчастный смертный?» «Ради какой нужды покинул ты свои владения и явился в мое королевство, закрытое для таких, как ты? Можешь ли ты оправдать свой приход, чтобы властью своей не подверг я тебя суровому наказанию за дерзость твою и безрассудство?» Иберин, подняв глаза, встретился взглядом с Лутиен, а затем взор его обратился к Мелиан, и показалось ему, будто слова вложили в его уста, страх оставил гостя. и в сердце его проснулась гордость старшего из домов Эдайн, Не отвечал он. «Судьба, о король, привела меня сюда. Через такие опасности, каким немногие эльфы отважились бы бросить вызов. И здесь обрел я то, чего воистину не искал, но найдя, отнять не позволю. То, что обрел я дороже золота и серебра, светлее драгоценных камней». Ни скалы, ни сталь, ни огни моргота, ни вся мощь эльфийских королевств не разлучат меня с сокровищем, о котором мечтаю я, ибо дочь твоя, Лутиен, прекраснее всех детей мира». Тогда молчание воцарилось в зале. Все стоявшие там преисполнились изумления и страха, и полагали они, что Берен тотчас же будет казнен. Но Тингл заговорил, медленно взвешивая слова. «Смерть заслужил ты подобными речами, и смерть уже настигла бы тебя, нескорожденный и смертный, во владениях Моргота научившийся пробираться тайными путями, под стать соглядатаем его и рабам, если бы не принес я опрометчивые клятвы, о которой весьма сожалею». И отвечал ему Берен: «Смерть, заслуженную или нет, приму я от тебя». но небранные слова не позволю клеймить себя ни низкорожденным, ни заглядатым, ни рабом. Клянусь кольцом Филагунда, что эльфийский владыка вручил барахиру отцу моему. На поле битвы севера род мой не заслужил от эльфа подобных оскорблений, будь он хоть королем. Гордостью звенели слова Берина, и все взоры обратились к кольцу. Берен поднял его над головою, и вспыхнули зеленые камни, созданные Нолдор в Валиноре. Кольцо это было в форме двух змей с изумрудными глазами. Змеиные головки соприкасались под короной из золотых цветов. Первая змея поддерживала ее, а вторая пожирала. Таков был знак Фенорфина и его рода. Тогда Мелиан склонилась к плечу Тингала, и шепотом посоветовала ему умерить свой гнев. «Ибо не от тебя, — молвила она, — примет Берин смерть. Судьба уведет его в далекие, неведомые края, и однако судьба эта сплетена с твоею. Остерегись же!» Но Тингл молча глядел на Лутиен и думал про себя. «Жалкие люди, дети ничтожных правителей и недолговечных королей». «Неужели такой, как эти, коснется тебя и все же останется жить?» И, нарушив молчание, молвил король. «Я вижу кольцо, сын Барахира, и понимаю, что горд ты и мнишь себя непобедимым. Но подвигов отца, пусть даже мне оказал бы он услугу, недостаточно, чтобы завоевать дочь Тингола и Мелиан. Так слушай». «И я тоже мечтаю о сокровище, в котором отказано мне, ибо скалы и сталь и огни Моргота хранят драгоценность, которой хотел бы я завладеть, бросив вызов мощи эльфийских королевств. Но говоришь ты, что подобные препятствия не пугают тебя? Так отправляйся в дорогу. Принеси мне в руке своей один сельмариль из короны Моргота, и тогда Лутьен отдаст тебе свою руку». Если будет на то ее воля, только тогда получишь ты мое сокровище, и хотя в Сильмарилях заключены судьбы Орды, считай, что щедрость моя не имеет границ. Так Тингл призвал гибель на Дориат и опутал себя тенетами проклятия Мандеса. Те, кто слышал его слова, поняли, что король, не нарушая клятвы, тем не менее посылает Берена на верную смерть. Знали эльфы, что всей мощи Нолдор до прорыва осады не достало, чтобы те хотя бы издалека увидели сияющие сельмарильди Феонора, ибо камни были вправлены в железную корону и ценились в ангбанде превыше всех сокровищ. Истерегли их балроги и бесчетные мечи и крепкие решетки, и неприступные стены, и черные чары Моргота. Но рассмеялся Берин. Дешево же продают эльфийские владыки своих дочерей. За драгоценные побрякушки, за поделки ремесленника, молвил он. Но если такова твоя воля, Тингл, я исполню ее. И когда встретимся мы вновь, моя рука будет сжимать сельмариль из железной короны. Помни... «Не в последний раз видишь ты перед собою Берина, сына Барахира!» И Берин посмотрел в глаза Мелиан, что по-прежнему не произнесла ни слова, распрощался с Лутиантинувель и, поклонившись Тинголу, и Мелиан, отстранил стражу, стоявшую подле него, и один покинул Менегрот. Тогда, наконец, заговорила Мелиан и сказала Тинголу так, «Коварный замысел затаил ты, о король, но если только не обманывается мой взор», Для тебя равно обернется злом, потерпит ли Берен неудачу или одержит победу, ибо ты обрек на гибель либо дочь свою, либо себя самого. Отныне судьбы более могучего королевства переплелись с судьбою Дориата». Но отозвался Тингл. «Я не продаю ни эльфам, ни людям тех, кого люблю и кем дорожу превыше всех сокровищ. Если бы ожидал или опасался я, что Берен Возвратиться в Менегрод живым, не увидел бы он более света небес, невзирая на мою клятву. Но Лутиен промолчала, и с этого часа в Дориате не звучали более ее песни. Мрачные безмолвие воцарилась в лесу, и удлинились тени в королевстве Тингала. Говорится в ле о что Берен беспрепятственно прошел через Дориат и вышел, наконец, к озерам сумерек и топям Сириона. и, оказавшись за пределами владений Тингала, поднялся на гряду холмов над водопадами Сириона, откуда река с шумом и грохотом низвергалась под землю. Оттуда взглянул Берен на запад, и за завесой туманов и дождей разглядел Талад-Дирнен, хранимую равнину, простирающуюся между Сирианом и Нарогом, а за нею вдалеке различил Нагорья таурен нависающий нависающие над Наргатрондом. И отчаявшись, не имея ни надежды, ни поддержки, он направил свой путь туда. На той равнине эльфы Нарготрон додержали неусыпную стражу. На каждом приграничном холме таились сторожевые башни. Леса и поля обходили дозором, таясь от чужих глаз искусные лучники. Стрелы их разили точно в цель, ничто не могло проскользнуть через эти земли против их воли. потому едва Берин вступил на равнину, его обнаружили, и оказался он на волосок от гибели. Зная об опасности, он поднял вверх кольцо Филагунда, и хотя никого не встретил на своем пути, ибо лучники в совершенстве владели искусством передвигаться незаметно, Берин чувствовал, что за ним наблюдают невидимые глаза, и часто восклицал вслух, «Я Берин, сын Барахира, друг Филагунда, отведите меня к королю!» Потому охотники не убили его, но, собравшись вместе, преградили ему путь и приказали остановиться. Но, увидев кольцо, они поклонились Берину, невзирая на жалкий его вид. Набыл он измучен и оборван, и повели его на северо-запад, ошли ночью, чтобы не видел Берин тайных троп. В те времена через бурную реку Нарок не было ни брода, ни моста, близ ворот Нарготронда, но далее к северу, где «Гиглит» Впадал в нарок, порог становился уже, там перебрались они на другой берег и снова свернули к югу. И вот, наконец, эльфы ввели Берина в освященные луною темные врата своих тайных чертогов. Так Берин предстал перед королем Финродом Филагундом, и Филагунд тотчас же узнал его, даже и без кольца. Не забыл бы он черт родича Беора и Барахира. За закрытыми дверями беседовали они, и Берен поведал о смерти Барахира и обо всем, что случилось с ним в дуриате и зарыдал он, вспоминая о Лутиен и радостных их встречах. Но Филагунд выслушал рассказ его в изумлении и тревоге, и понял, что некогда принесенная клятва наконец настигла его и влечет к смерти, как давным-давно предсказал он Галадриэли. С тяжелым сердцем обратился он к Берину. Ясно, что Тингл желает твоей гибели, а кажется, однако кажется мне, что и он не видит всех путей, судьбы и того, что вновь дает о себе знать клятва Феонора. Ибо на сельмарилях лежит проклятие ненависти, и тот, кто хотя бы упомянет камни, пожелав их в сердце своем, пробуждает ото сна великую силу. Сыновья Феонора скорее разрушат до основания все эльфийские королевства, нежели позволят другому отвоевать Сильмариль или завладеть им, ибо братьями движет их клятва. Теперь же Келегорм и Куруфин живут в моем дворце, и хотя я сын Фенарфина, король здесь, братья обрели в этой земле немалую власть и привели сюда многих своих подданных. «Друзьями были они мне в трудный час, но опасаюсь я, что тебе не дождаться от них сочувствия и снисхождения, если братья узнают о цели твоего похода. Однако и мною принесен обет, от коего не отрекусь я, так как все мы оказались в ловушке». Тогда король Филагонт обратился к своему народу и поведал о подвигах барахира и о своей клятве. и объявил, что надлежит ему помочь сыну Барахира в час нужды, и просил помощи своих военачальников. Но Келигорм выступил из толпы и воскликнул, обнажив меч: будь он друг или враг, будь он демон Моргота, эльф или дитя людей, или любое другое существо живущее в Орде, ни закон, ни любовь, ни силы Ада, ни могущества Валар. Ни колдовские чары не защитят его от неутолимой ненависти сыновей Феонора, если он отвоюет или найдет Сильмариль и оставит его у себя, ибо только мы владеем правом на Сильмариле, пока существует мир. Долго говорил Келигорм, и слова его подчиняли себе умы, точно так же, как давным-давно в Тирионе речи его отца впервые сподвигли Нолдор к бунту. А после Келегорма заговорил Куруфин, более мягко, но не менее убедительно, пробуждая в душах эльфов видение войны и гибели Нарготронда. Страх столь великий вселил Куруфин в их сердца, что после, на протяжении долгих лет, вплоть до прихода Турина, никто из эльфов этого королевства не участвовал в открытом бою. Отныне нападали они на врагов врасплох из засады. прибегая к помощи колдовства и отравленных стрел, и преследовали всех чужаков, забывая об узах родства. Так утратили они доблесть и свободный дух эльфов древних времен, и над землей их сгустились сумерки. Теперь же возраптали эльфы, говоря, что сын Фенарфина вовсе не вала, чтобы им приказывать, и отвратились от законного короля. Но проклятие Манда пало на братьев, и черные мысли пробудились в их сердцах. И решили они отослать Фелагунда одного на верную смерть. И может статься захватить трон Нарготронда, ибо сыновья Феонора принадлежали к старшей ветви Нолдорских владык. И Фелагунд, видя, что все отвернулись от него, снял с головы серебряную корону Нарготронда, и швырнул ее на землю к ногам своим, говоря, «Хотя бы и нарушили вы принесенную мне клятву верности, но я свой обет исполню. Однако, если остались еще такие, на кого не пала тень проклятия нашего, должны найтись хотя бы несколько, что последуют за мною, и не уйду я отсюда, как нищий, которого прогнали от ворот». Тотчас же встали рядом с ним десять воинов, и главный среди них именем Эдрахиль нагнулся и поднял корону и просил передать ее наместнику до возвращения Филагунда, ибо ты остаешься моим королем, и их тоже, что бы ни случилось», — молвил он. Тогда Филагунд вручил корону Нарготронда брату своему, Ародрету, чтобы правил тот от его имени, а Келегорм и Куруфин промолчали, улыбнулись они и ушли из дворца. И вот осенним вечером Филагунт и Берин покинули Нарготрон с десятью спутниками, и, пройдя вдоль берегов Нарга, добрались до истока реки у водопадов Иврина. У подножия тенистых гор они натолкнулись на отряд орков и перебили их всех в лагере под покровом ночи, и забрали их доспехи и оружие. Волшебное искусство Филагунта изменило обличие воинов Наргатронда. Фигуры их и лица превратились в подобие орочьих. Так, преображенные до неузнаваемости, они прошли далеко на север и вступили в западные ущелье между Эредветрин и Нагорьями Таурнуфуин. Но Саурон заметил их со своей башни, и в душу его закралось сомнение, ибо этот отряд шел в большой спешке и не остановился доложить о своих деяниях. Как приказано, то было всем слугам Моргота, проходившим этим путем. Потому Саурон повелел схватить пришлецов и привести к нему. Вот так произошел знаменитый поединок Саурона и Филагунда. Ибо Филагунд сразился с Сауроном на песнях силы, и велико было могущество эльфийского короля. Но Саурон одержал верх, как говорится в «Ле Олейтиан». Он в песнь свою вплетал слова, прозрения и волшебства, предательства, разоблачения, уничтожения, принуждения, являя скрытое на свет, и дрогнул Филагунт. В ответ он пел о доблести, борьбе, о стойкой верности судьбе, о развенчании обольщений, о смене перевоплощений, о вызволении из силков, об избавлении от оков, Так песни с песней спорвели. И нарастал, и газ вдали, напев, тревожа эхо скал. И филагунт в мотив вплетал узор видений трели птиц, Над Наргатрондом свет зорниц, вздох моря, тихий плеск волны, А берег дальней стороны, где тонет в блеске золотом Бессмертный край эльфийский дом, Но мрак сгущался, пала мгла на И кровь текла, пятная берег и пески. То Нолдер чести вопреки народичей войной пошли И захватили корабли. Донесся ропот черных крыл, Закаркал ворон, волк завыл. В морях раздался скрежет льдов, Им вторил стон и звон оков. В темницах Ангбанда вдали взметнулось пламя. Потрясли раскаты грома с воды скал. И Финрод, побежденный, пал. Тогда Саурон сорвал с пленников личины, и перепуганные эльфы предстали перед ним в своем истинном обличии. Но хотя открылась их подлинная суть, Саурон не мог узнать ни имен их, ни цели похода. Тогда он бросил несчастных в глубокое подземелье, в немой и непроглядный мрак, и угрожал им жестокой смертью, если только один из них не расскажет правды. Время от времени в темноте вспыхивали два горящих глаза, и волкалак пожирал одного из эльфов. Но ни один не предал своего господина. В то время как Саурон бросил Берина в подземелье, тень страха пала на сердце Лутиэн, И, придя за советом Камелиан, узнала она, что Берен томится в темнице Тулин-Гаурхот, лишённый надежды на спасение. Тогда Лутиен, видя, что ни от кого другого не дождаться Берину помощи, решилась сбежать из Дориата и самой поспешить к нему. Но она обратилась за помощью к Дейрону, и тот выдал ее замысел королю. Изумился и испугался Тингл. и не желая лишить Лутен сияния дня, дабы не ослабела она и не угасла, но стремясь удержать ее, приказал выстроить дом, откуда она не могла бы бежать. Неподалеку от врат Менегрота росло самое могучее дерево Нильдарета, а буковый лес Нильдарет составлял северную часть королевства. Этот раскидистый бук именовался Хирилорн, три ствола его, равные в обхвате с гладкой корою, вознеслись до недосягаемых высот, а ветви начинались высоко от земли. Среди ветвей этого дерева выстроен был деревянный дом, и в нем заточили лутиен. Слуги Тингала доставляли ей все необходимое, а приставные лестницы убирались и тщательно охранялись. В Ле Олейтиан рассказывается о том, как Лутиен удалось бежать из дома Набуки Хирилорн. Она призвала на помощь свою волшебную силу и сделала так, что волосы ее отросли до невиданной длины. Из них соткала Лутиен темный плащ, что укрыл красоту ее, словно ночная мгла, и заключались в том плаще чары сна. Из оставшихся прядей Лутиен сплела веревку и сбросила ее из окна. И когда закачалась веревка над головами стражей, сидящих под деревом, стражи погрузились в глубокий сон. Тогда Лутиен выбралась из своей темницы и, закутавшись в свой темный плащ, ускользнула, никем не замеченная, и исчезла из Дориата. Случилось так, что Келли Горм и Куруфин надумали поохотиться на хранимые равнине, ибо не так давно Саурон, охваченный подозрением, выслал... в эльфийские земли стаи волков. И вот братья взяли с собой своих псов и выехали в дорогу, надеясь попутно услышать что-либо о короле Филагунде. Лучший и первый из волкодавов в своре Келегорма звался Хуан. Он рожден был не в Средиземье, но в Благословенном Королевстве, давным-давно в Валенере. Ороме подарил пса Келегорму. Там следовал он, на звук рога своего хозяина, прежде чем свершилось непоправимое зло. Хуан остался верен кельгорму и отправился за ним в изгнание. Так и на него пал горький рог, что тяготел над Нолдер. Хуан утратил бессмертие, но предсказано ему было, что погибнет он не раньше, чем встретит самого могучего из волков, который когда-либо ступал по земле. И вот келигормы и Куруфин остановились отдохнуть близ западных пределов Дориата. И Хуан заметил Лутиен, когда она, точно тень застегнутая светом дня, метнулась под сень деревьев, ибо ничто не могло укрыться от взора и нюха Хуана, никакие чары не имели над ним власти, и не смыкал он глаз ни днем, ни ночью. Пес доставил дочь Тингала к Келегорму, и Лутиен, узнав, что перед нею Один из нолдорских владык и заклятый враг Моргота возрадовалась и назвала себя и сбросила плащ. Засияла в лучах солнца непревзойденная красота Лутиен, и Келегорм воспылал к ней внезапной любовью, но заговорил с ней учтиво и пообещал оказать помощь, если она отправится вместе с ним в Наргатронд. Лутиен поведал ему о Берине и его походе, Но ничем не выдал Келигорм, что знал уже обо всем, и что события эти близко его касаются. Так братья возвратились в Наргатронд, позабыв об охоте, и Луттеян оказалась в ловушке, ее бдитель стерегли и отняли у нее волшебный плащ, и не дозволялось ей выходить за ворота и говорить с кем-либо, кроме братьев Келигорма и куруфина. Ибо теперь, полагая, что Берен и Филагунд в плену, И помочь им некому. Сыновья Феонора вознамерились бросить короля на верную гибель и удержать Лутен у себя. И заставить Тингала согласиться на брак ее с Келегормом. Тем самым братья упрочили бы свою власть, став самыми могущественными из правителей Нолдер. Не собирались они добывать сельмарили ни хитростью, ни в бою. И не могли допустить, чтобы это сделал другой. Пока в их руках... не сосредоточится мощь всех эльфийских королевств. У Орадрета не было сил противостоять сыновьям Феонора, ибо они подчинили себя народ Наргатронда, и Келегорм послал сватов к Тингалу. Но волкодав Хуан обладал благородным сердцем. Любовь к Лутен проснулась в нем в первый же час их встречи, и горевал он, что дочь Тингала оказалась в плену. Потому часто приходил Хуан в ее покое, а ночами сторожил у ее дверей, ибо чувствовал верный пес, что зло пробудилось в Наргатронде. Лутиен, томясь в одиночестве, часто беседовала с Хуаном, рассказывая ему о берене что был другом всем зверям и птицам, ежели не служили они Морготу. И Хуан внимал каждому слову, ибо пес понимал речь всего живого, но... Самому ему позволено было заговорить лишь трижды за всю жизнь. И вот Хуан задумал помочь пленнице, явившись в ее покое под покровом ночи. Он принес ей волшебный плащ и заговорил в первый раз и посоветовал ей, что делать. И вывел ее Хуан из Нарготронда тайными переходами, и вместе бежали они на север. И пес смирил свою гордость и позволил Лутен ехать на нем верхом, точно на коне. Вот так же орки порою разъезжают на огромных волках. Стремительно мчались они вперед, ибо Хуан был быстр, как ветер, и не ведал усталости. В подземельях Саурона томились Берин и Филагунд. И все их спутники были к тому времени уже мертвы. Филагунду Саурон намеревался оставить жизнь до последнего, ибо видел он, что перед ним Нолда, наделенный великой мудростью и могуществом, и полагал, что в нем-то и кроется тайна похода. Но когда волк пришел за Береном, Филагунд призвал на помощь всю свою силу и разорвал цепи, и бросился на лака и убил чудовище голыми руками, но и сам был смертельно ранен. И обратился король к Берину, говоря, «Ухожу я теперь, чтобы обрести покой в чертогах вне времени за гладью морей, за горами Амана. Не скоро увидят меня вновь среди Нолдер. Может статься, не встретимся мы более ни в жизни, ни после смерти, ибо у наших народов разные судьбы. Прощай!» И умер король в непроглядной тьме на тол ин гаур -Хот. В стенах башни, что сам некогда отстроил. Так Финрод Филагунд, прекраснейший из рода Финве, И всеми чтимый, исполнил свою клятву. Беринджи в отчаянии оплакивал его. В этот час Лутиен взошла на мост, Ведущий к острову Саурона, И запела, и толща каменных стен Не оказалась преградой для ее песни. Услышал Берен ее голос и подумал, что видит сон, ибо над ним засияли звезды, а в кронах деревьев зазвучали соловьиные трели. И в ответ запел он песнь-вызов, что сложил некогда в честь семи звезд, серпа Валар, начертанного в старь Вардой на северной землей, грозным предвестием низвержения Моргота. И тогда последние силы оставили Берина, и рухнул он на земь. И сомкнулась тьма. Но Лутиен услышала его ответный зов и запела тогда песню Великой Силы. Завыли волки и содрогнулся остров. Саурон же стоял в своей высокой башне, погруженной в черные мысли. И улыбнулся он, заслышав ее голос. Ибо понял, что явилась дочь Мелиан. Слова о красоте Лутиен и дивном ее пении давно уже гремело за пределами Дориата. И Саурон замыслил захватить дочь Тингала в плен и передать ее в руки Моргота, ибо владыка тьмы богато вознаградил бы своего слугу. И вот Саурон послал на мост волка, но Хуан беззвучно убил его. Саурон слал волков одного за другим, один за одним вступали они на мост, и Хуан смыкал челюсти на их горле и убивал их. Тогда Саурон послал Драуглуина, чудовищного зверя, древнего и злобного предводителя и прародителя волколаков Ангбанда. Великой мощью обладал он. Долго и яростно бились Хуан и Драуглуин. Но вот, наконец, Драуглуин отступил и бежал назад в башню и испустил дух у ног Саурона. И, умирая, сказал хозяину «Хуан здесь». Саурон же, как и любой в той земле, хорошо знал о судьбе назначенной псу из Валинора, и пришло ему на ум самому свершить предначертанное. И вот Саурон принял облик Волкалака, самого могучего из всех, что ступали когда-либо по земле, и вышел сражаться за мост. Столь ужасен был вид приближающегося чудовища, что Хуан отскочил в сторону. Тогда Саурон... Оринулся на Лутиен, и она лишилась чувств под взглядом его, горящим яростью и злобой, и смрадным дыханием. Но едва приблизился он, Лутиен, падая, взмахнула перед глазами его своим темным плащом. И волкалак споткнулся, ибо на миг сонливость овладела им. Тогда прыгнул Хуан. Так произошла битва Хуана и волка Саурона. В холмах эхом отзывались вой и лай. И часовые на стенах эры две за долиной издалека заслышали шум сражения и содрогнулись от страха. Но ни колдовство, ни чары, ни яд, ни клык, ни дьявольская хитрость, ни звериные силы не могли одолеть Хуана из Валенера. И вот пес схватил врага за горло и поверх его на землю. Тогда Саурон прибег к превращениям, становясь то змеёю, то волком, то невиданным чудовищем. то вновь принимая свое привычное обличье, но не мог он высвободиться из железной хватки Хуана, не покинув тело. И прежде, чем гнусный дух Саурона оставил свое темное вместилище, приблизилась к нему Лутиен, говоря, что сорвут с него оболочку из плоти, и трепещущий призрак его отошлют назад к Морготу. «Там бестелесный дух твой будет пребывать вечно», терзаемый его презрением, под пронизывающим его взором, если не уступишь ты мне владычество над башней, — молвила она. И покорился Саурон, и Лутен получила власть над островом, и всем, что находилось на нем. И Хуан отпустил Саурона, тотчас же принял Саурон обличье вампира, огромного, словно черная грозовая туча, наползающая на луну, И бежал он, и кровь из прокушенного горла капала на деревья. И укрылся Саурон в таур Нуфуин и поселился там. И лес стал сосредоточием ужаса. Тогда Лутиен, стоя на мосту, явила свое могущество. И пали чары, что сковывали один камень с другим, и обрушились ворота, и расступились стены, И разверзлись подземные темницы. Много рабов и узников вышло на волю, в изумлении и страхе, приз... прикрывая глаза от бледного света луны. Ибо слишком долго томились они во мраке подземелий Саурона, но не было между ними Берина. Тогда Хуан и Лутен бросились искать его на острове. И Лутен нашла его оплакивающим Филагунда. Столь велика была скорбь Берина, что лежал он неподвижно и не слышал ее шагов. Тогда, сочтя его мертвым, Лутиен обняла его и погрузилась в непроглядное забытье. Но Берин, вернувшись к свету из бездны отчаяния, подхватил ее на руки, и они вновь взглянули друг на друга, и засиял над ними день, встающий над темными холмами». Берин и Лутен похоронили тело Филагунда на вершине холма его же острова, и остров очистился вновь. Над могилой Финрода, сына Фенорфина, прекраснейшего из эльфийских владык, зазеленела трава, и место это оставалось неприкосновенным до тех пор, пока не раскололась земля, и не изменились ее очертания, и не поглотили ее всесокрушающие моря. Но Финрад вместе с отцом своим Фенорфином странствует под сенью дерев Эльдамара. Так Берен и Лутиен Тенувиэль оказались на свободе и вместе вернулись в леса. И на время вновь обрели радость. Настала зима, но не коснулась их, ибо там, где ступала Лутиен, распускались цветы и птицы пели у заснеженных холмов. Но преданный Хуан отправился назад к хозяину своему Келигорму. Хотя теперь не питали они друг к другу прежней любви. А в Норгатронде началась смута, ибо возвратились туда многие эльфы из тех, что томились в плену на острове Саурона, и поднялся ропот, унять который бессильны были слова Келигорма. Эльфы горько оплакивали гибель короля своего Филагунда, говоря: Дева совершила то, на что не осмелились сыны Фианора. Однако многие поняли, что не страх, а предательство направляли Келигорма и Куруфина, потому сердца жителей Наргатронда отвратились от них и вновь обратились к дому Финарфина, и покорились они Арадрету. Но Арадрет не позволил эльфам казнить братьев, как того требовали многие. Ибо пролить кровь родни своей означало еще сильнее связать себя проклятием Мандеса. Однако тщетно стали бы просить защиты и хлеба в пределах его королевства Келли Горм и Куруфин. И поклялся Ародред, что отныне и впредь сыновья Феонора не друзья Наргатронду. «Да будет так!» – молвил Келли Горм, и угроза вспыхнула во взоре его – Но Куруфин лишь улыбнулся, и братья вскочили на коней и помчались, как ветер, на восток, надеясь отыскать там родню свою. Никто не последовал за ними, даже бывшие их подданные. Все понимали, что братья во власти проклятия, и зло преследует их по пятам. В ту пору Келе Бримбор, сын Куруфина, отрекся от деяний отца своего и остался в Наргатронде. Однако Хуан не бросил хозяина своего келигорма. На север поскакали братья, намереваясь пересечь Димбор и обогнуть северные пределы Дориата. То был кратчайший путь к Химрингу, где жил брат их, Маэдрас. И надеялись они проехать через Димбор, сколь можно быстрее держась подальше от нан Теп и грозных гор ужаса, ибо тропа шла. вдоль самых границ Дориата. Говорится, что Берин и Лутиен, скитаясь по свету, вступили в лес Бретель и оказались наконец у пределов Дориата. Тогда Берин задумался о своем обете и, вопреки своему сердцу, решил попытаться еще раз, как только Лутия окажется в безопасности в защищенной своей земле. Но дочь Тингала не соглашалась, расстаться с ним вновь, говоря, «Выбирай, Берин, только два пути есть у тебя. Отказаться от похода, забыть о клятве и принять уд удел непрекаянного скитальца или сдержать слово и бросить вызов власти тьмы и черному трону. Но и на том, и на другом пути я не оставлю тебя. Единая назначена нам судьба». Так беседовали они. позабыв обо всем, в том числе и об осторожности. А мимо мчались во весь опор через лес Келигорм и Куруфин. Братья заметили путников и издалека узнали их. Тогда Келигорм поворотил коня и, пришпорив, погнал его на берена, намереваясь затоптать недруга копытами. Куруфин же свернул в сторону и на всем скаку, наклонившись в седле, подхватил Лутиен, ибо был сильным и ловким. наездником. Тогда Берен, увернувшись от Келигорма, вскочил на спину коня Куруфина. Эльфы и люди славят в песнях прыжок Берена и по сей день. Берен сзади сдавил Куруфину горло и отшвырнул его назад. И вместе рухнули они на землю. Конь встал на дыбы и пал. И Лутиэ надбросила в сторону, и она осталась лежать на траве. Тогда Берин принялся душить Куруфина, но и сам, казалось, был на волосок от гибели, ибо Келегорм несся на него с копьем. Но в этот миг Хуан отрекся от служения Келегорму и прыгнул на него. Конь свернул в сторону, не смея приблизиться к Берину из страха перед гигантским псом. Келегорм проклинал и собаку, и коня, но Хуан не двинулся с места. Тогда Лутиен, поднявшись, Запретила убивать Куруфина, однако Берен отобрал его оружие и доспехи, а также и кинжал его Ангрист. Этот кинжал ковал Тельхар из Нограда. Куруфин обычно носил его у пояса без ножен. Сверкающий клинок тут рассекал железо, словно молодое дерево. Подхватив Куруфина, Берин легко отшвырнул его в сторону и наказал ему возвращаться пешком, К знатной родне своей, каковая может статься, научит его обращать свою доблесть на дела более достойные. «Коня же твоего», — молвил Берин, — «я сохраню для Лутиен. Можно считать, повезло ему избавиться от такого хозяина». Тогда Куруфин проклял Берина, призывая в свидетели неба и облака. «Ступай же», — сказал он, — «навстречу скорой и мучительной смерти». И Куруфин уселся в седло позади Келегорма, и братья, казалось, готовы уже были тронуться в путь. Берин отвернулся, не обратив внимания на их слова. Но Куруфин, охваченный стыдом и яростью, взял лук Келегорма и на скаку выстрелил назад, целясь в Лутен. Подпрыгнул Хуан и поймал стрелу зубами. Но снова выстрелил Куруфин. Берен заслонил девушку, и стрела пробила ему грудь. Говорится, что Хуан бросился в погоню за сыновьями Феонора, и они в страхе бежали прочь. А возвратившись, пес принес из лесу целебную траву для Лутиен. С помощью этих листьев дочь Тингала уняла кровь и исцелила Берена искусством своим и любовью. И так, наконец, возвратились они в Дориат. Там Берен разрываясь между клятвой своей и любовью, и, почитая Лутиен в безопасности, встал как-то утром до рассвета, верил дочь Тингала заботам Хуана и ушел с тяжелым сердцем, пока она еще спала на траве. И вновь поскакал Берен на север к ущелью Сириона и, добравшись до окраин Таурнуфуин, фуин окинул взглядом пустошь Анфауглит, и различил вдали скалы Тангарадрима. Там он отпустил на волю коня Куруфина и наказал ему позабыть о рабстве и страхе в зеленом краю Сириона. Так, оставшись наконец в одиночестве на пороге последнего испытания, Берин сложил песнь расставания в честь Лутиен и огней небес, ибо полагал он, что настало ему время распрощаться с любовью и светом. В песне этой звучали и такие слова. «Прощай, земля, твой сладкий плен, Вовеки будь благословен, Ведь здесь под солнцем и луной Сияла дивной красотой ты, Лутиен Тенувиэль. Свет утра, звездная метель, Пусть волей беспощадных сил Прервется ход земных светил В кострах грядущих перемен, Мир обратится в прах и тлен, И в хаос будет погружен вне бытия и вне времен. Но были созданы не зря равнины, реки и моря, Рассветные лучи, звездный свет, бутон цветка и путь планет. Ведь мир обрел свои черты, чтоб в этот мир явилась ты. И пел Берин во весь голос, не заботясь о том, кто может его услышать. Ибо был он охвачен отчаянием и не искал спасения. Но Лутиен услышала его песню и запела в ответ, появившись вдруг из лесной чащи. Хуан вновь согласился послужить ей конем и быстро домчал ее по следу Берина. Долго размышлял пес про себя, какой бы план измыслить, чтобы уменьшить опасность для тех двоих, кого полюбил он всем сердцем. И вот по пути на север пес свернул на остров Саурона и... Взял там чудовищную шкуру драуглуина и крылья летучей мыши Турингвитиль. Турингвитиль была посланницей Саурона и часто летала в обличье вампира Вангбанд. Каждое сочленение ее перепончатых крыльев венчал острый железный коготь. Облаченные в эти жуткие одежды Хуан и Лутиен мчались сквозь Таурнуфуин, и все живое в страхе бежало от них. Содрогнулся Берен, заметив их приближение, и изумился он, ибо только что слышал он голос Тенувиэль, и теперь думал, что это призрак завлекает его в ловушку. Но остановились чудовища, и сбросили страшные свои облачения, и Лутиен подбежала к нему. Так Берен и Лутиен встретились вновь на границе пустыни и леса, Долго молчал он, целиком отдавшись своему счастью, но, опомнившись, вновь попытался отговорить Лутиен от похода. «Трижды проклинаю я теперь клятву, данную Тингулу», — сказал он, — «лучше бы мне пасть от руки его в Менегроте, чем привести тебя в мглу Моргота». Тогда во второй раз заговорил Хуан и дал Берину совет, говоря... Ты уже не в силах спасти Лутиен от тени смерти, полюбив тебя она оказалась в ее власти. Ты можешь отречься от своей судьбы и увести дочь Тингала в изгнание, чутко пытаясь обрести покой, пока жив. Но если не откажешься ты от назначенной тебе участи, тогда либо Лутиен непременно умрет в одиночестве, покинутый тобой, либо вместе с тобой убросят вызов. Тяготеющему над тобой уроку, кто знает, так ли безнадежен этот путь. Не могу я дать вам другой совет, и не вправе идти с вами дальше. Но подсказывает мне сердце, то, что встретится вам у врат, увижу и я. Прочее укрыто тьмой, однако может статься, все три дороги наши ведут назад в Дариат. Может быть суждена нам еще одна последняя встреча. Тогда понял Берин, что судьбы его и Лутиен отныне переплелись воедино и более не пытался отговаривать ее. По совету Хуана, Лутиен при помощи своего волшебного искусства помогла Берину облачиться в шкуру Драуглуина, а на себя набросила крылатую оболочку Турингвитиль. Обличием Берин во всем уподобился Волкалаку, только во взоре его светился дух, хоть и суровый, но не злобный. И содрогнулся он от ужаса, увидев, как похожее на летучую мышь существо вцепилось в шерсть его складчатыми крыльями. И вот, завывая под луною, волк помчался вниз по склону холма, а летучая мышь кругами парила над ним. Пройдя через многие опасности, покрытые пылью после долгого и изнурительного путешествия, достигли они, наконец, мрачной долины пред вратами Ангбанда. По обе стороны от дороги разверзлись черные пропасти, над которыми клубился дым, точно извивающиеся змеи. Далее громоздились утесы, подобно зубчатым стенам бастионов. На вершинах сидели вороны, пожиратели падали и кричали зловещими голосами. Впереди возвышались неприступные врата, широкая темная арка у подножия горы. а над нею нависали отвесные скалы высотой в тысячу футов. Страх охватил пришельцев, ибо у ворот стоял страж, о котором никто доселе не слыхивал. Смутные слухи о замыслах эльфийских правителей доходили до Моргота, а по лесным чащам разносился неумолчный лай Хуана, могучего боевого пса, что валар спустили со своры в незапамятные времена, и Моргот, помятуя о судьбе, назначенной Хуану, выбрал волчонка из рода Драуглуина и выкормил его с руки живым мясом и вложил в него свою силу. Быстро рос волк и очень скоро не мог уже вмещаться в логово, но лежал у ног Моргота, огромный и голодный. Огни и страсти преисподней вобрал он в себя, и воплотился в нем дух разрушения, истерзанный адскими муками, грозный и могучий. В легендах тех дней назван он Кархарот, Алая Утроба, и еще Анфауглир, Алчные Челюсти, и Моргот определил ему неусыпно сторожить двери Ангбанда на случай, если появится Хуан». издалека заметил кархарот чужаков и встревожился, ибо давно уже достигли ангбанда вести о смерти Дроуглуина, потому, когда приблизились пришлицы, волк преградил им путь и приказал остановиться, и угрожающе двинулся вперед, учуяв в воздухе нечто странное. Но в этот миг древняя сила, унаследованная в старь от божественной расы, не зашла на Лутиен, и отбросив впрочь свое мерзкое одеяние, она выступила вперед, бросая вызов могуществу Кархарота, столь хрупкая в сравнении с чудовищем, но сияющая и грозная. Воздев руку, она повелела ему уснуть, говоря «О дух, рожденный на горе, погрузись же теперь в темные забытье и отрешись на время от скорбного бремени жизни». и рухнул Гархарот на землю, словно сраженный молнией. Тогда Берин и Лутин прошли сквозь врата и спустились вниз по запутанным лабиринтам лестниц и переходов, и вместе свершили они величайший из подвигов, на которые осмеливались когда-либо эльф или смертный, ибо приблизились они к трону Моргота в его глубинном зале в самых недрах земли, а зал тот сосредоточие ужаса, Освещён был огнём и заполнен орудиями пыток и смерти. Берин в образе волка прокрался к трону и затаился под ним. Но воля Моргота принудила Лутиен явить свою подлинную суть, и враг вперил в неё свой взгляд. Но не устрашил Лутиен этот горящий взор, и она назвала себя и предложила петь перед ним, как это делают министрели. и узрел Моргат красоту ее, и родилось в помыслах его гнусное вожделение, чернее замысла не рождалось в его сердце с тех пор, как бежал он из Валинора. Так оказался он во власти собственной своей злобы и глядел на нее, оставив пока на свободе, и втайне наслаждался своими мыслями. Тогда вдруг Калутиен скользнула во тьму и из мрака, Запела песнь столь невыразимой прелести, Исполненную столь неодолимых чар, Что Моргот поневоле заслушался, И взор его затмился, И чётно обшаривал он взглядом мглу, Ища ее. Весь двор его погрузился в сон, Все огни померкли и погасли, Но сельмарили в короне, венчавшей чело Моргота, Вспыхнули вдруг ослепительно белым пламенем, И под тяжестью короны этой и драгоценных камней глава Моргота склонилась, словно бремя целого мира. Мира, исполненного забот, страстей и страха, пригнула ее к земле, и даже воля Моргота не в состоянии была удержать подобное бремя. Тогда Лутиен, подхватив свое крылатое одеяние, взвелась вверх каменным сводам. И голос ее заструился вниз, точно капли дождя, звенящие о гладь темного и глубокого озера. Лутиен взмахнула перед взором Моргота своим плащом и погрузила врага в сон, непроглядный, как внешняя пустота, где некогда бродил он в одиночестве. И пал Моргот, так рушится смятый и холм, с грохотом низвергся он со своего трона и распростерся недвижим, на полу подземного ада железная корона откатилась в сторону прогремело и угасло эхо и все замерло точно мертвый лежал берен на полу в обличии зверя но лутиен легким прикосновением руки пробудил его и отбросил берен прочь волчью шкуру и выхватил кинжал Ангрист из из железных тисков сжимающих сокровища Вырезал Сильмариль. Берен сжал его в ладони, и ясное зарево хлынуло сквозь пальцы. И рука его переливалась в сияние лучей, словно зажженный светильник. Драгоценный камень снес прикосновение Берена и не повредил ему. Тогда пришло Берену на ум свершить больше, нежели пообещал он, и унести из Ангбанда все три самоцвета Феонора. Но иная судьба назначена была Сильмарилем – Кинжал Ангрист сломался, и осколок лезвия, отскочив в сторону, оцарапал Морготу щеку. Тот пошевелился и застонал, и все воинство Ангбанда заворочилось во сне. Тогда ужас объял Берина и Лутиен, и обратились они в бегство, позабыв об осторожности и обманных личинах, охваченные одной только мыслью «Еще раз увидеть свет». Никто не препятствовал им, никто не бросился в погоню, но врата оказались закрыты для беглецов. Кархарот пробудился от сна и стоял теперь разъяренный на пороге Ангбанда. Углядел он беглецов прежде, чем те заметили его, и прыгнул на них. У измученной Лутиен не было ни времени, ни сил, чтобы совладать с волком, но Берен выступил вперед и заслонил девушку, сжимая в правой руке Сильмариль. Замер Кархарот и на мгновение ощутил страх. «Убирайся же прочь отсюда, ибо здесь пылает огонь, который испепелит тебя». «И все порождения зла!» — воскликнул Берин и поднес Сильмариль к самым глазам зверя. Но Кархарота не устрашил вид священного камня, и пробудился в нем его алчный дух, разгораясь огнем. Он широко разинул пасть и клацнув зубами, откусил руку Берина у самой кисти. Тотчас же все внутренности его охватило пламя, и зверь содрогнулся от боли, ибо Басильмариль опалил его проклятую плоть. Завывая, волк бросился бежать, и в долине врат эхом зазвенел вопли боли. Столь ужасен стал Кархарот в безумии своем, что все твари Моргота, обитающие в той долине, либо оказавшиеся на одной из дорог в долину ведущих, В страхе бежали прочь при его приближении, ибо волк убивал без разбору все живое, что встречалось ему на пути. И вырвался он за пределы северных земель, неся в мир гибель. Из всех ужасов, что испытал Бел... Белерианд до того, как сокрушен был Ангбант, безумие Кархарота не имело себя равных, ибо чудовищу передалась сила Сильмарилля. А Берин... Лежал без сознания под сенью грозных врат, и смерть уже подступила к нему, ибо на волчьих клыках был яд. Лутен коснулась поцелуем его ужасные раны, и рана очистилась, и призвала она на помощь свою слабеющую волшебную силу, чтобы унять кровь. Но позади нее, в глубинах Ангбанда, рос и нарастал глухой шум, ропот растревоженной ярости, воинство Моргота просыпалось».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 Высоко над владениями морга топорили Тарандор и его подданные. И, заметив сверху обезумевшего волка и потерявшего сознание Берина, они стремительно спикировали вниз в тот самый миг, как силы Ангбанда освободились от путь сна. Орлы подхватились с земли Берина и Лутиан и унесли их в облака. Внизу под ними грохотал гром, вспыхивали молнии и содрогались горы. Тар Тангарадрим. Изрыгнул огонь и дым. Огненные смерчи взвелись к небу И обрушились на землю, Уничтожая все вокруг. И страх объял Нолдор Хитлума. Но Тарандор устремил свой полет В небесные высоты, В бескрайние воздушные пределы, Где солнце сияет весь день Незамутненным светом. И луна странствует среди бесчисленных звезд Вне завесы облаков. Так пронеслись они над Дорнуфауглит. И над Таур-Нуфуин, и над сокрытой долиной Тумладен, ни облака, ни пелена тумана не нависали над ней, и Лутиен различила далеко внизу сияющий Гондолин, прекрасный город Тургана, точно лучи искристого белого пламени из глубины зеленого кристалла. Но слезы застилали ей взгляд, ибо думала Лутиен, что Берину суждено умереть, ни слова не произнес он и не открыл глаза». После же ничего не помнил о полете. Наконец орлы снизились у границ Дориата в той самой долине, откуда, охваченный отчаянием, Берин тайком ушел прочь, покинув спящую Лутиен. Там орлы опустили девушку подле Берина и вернулись к скалам Крестца в свои высокие гнездовья. Но явился Хуан, и вместе с Лутиен принялись они ухаживать за Берином, Так некогда дочь Тингала исцелила его от раны, что нанес Куруфин. Но эта рана была опаснее, ибо в кровь проник яд. Долго лежал Берин без сознания, и дух его странствовал у темных границ смерти. И не отступала боль, преследуя его в видениях и снах. Но когда Лутиен уже утратила надежду, Берин вдруг очнулся и взглянул вверх, и увидел листву на фоне неба. и услышал под сенью листвы негромкий медленный напев Тенувиэль. И вновь наступила весна. Впредь Берен звался Эрхамион, что означает «однорукий», и в чертах его лица навеки запечатлелось страдание. Но любовь Лутиен вернула его к жизни, и поднялся он. И вновь бродили они по лесам рука об руку, и не спешили они покидать те места, ибо казалось им, что нет прекраснее края. Воистину Лутиен всем сердцем желала поселиться навсегда в лесной чаще, позабыв дом и народ свой, и величие эльфийских королевств, и на время Берен обрел покой. Но не мог он надолго позабыть о своей клятве возвратиться в Менигрот, и не желал навсегда разлучить Лутиен с Тинголом, ибо Берен чтил законы людей и считал, что воля отца священна, и не посчитаться с нею возможно лишь в крайности и казалось ему что не пристало деве столь благородной и прекрасной вечно жить в лесах словно неотесанным охотником из числа людей не зная ни дома ни почестей ни прекрасных творений отрадных для королев эльделе потому со временем берин убедил ее вдвоем покинули они эти бесприютные земли и берен вступил в Дориат, ведя Лутиен домой. Так судил им Рок. А в Дориате наступили черные дни, горе и безмолвие, воцарились во владениях Тингала, когда исчезла Лутиен. Долго искали ее, но напрасно. И говорится, что в ту пору Дайарон, министрель короля, покинул Дориат, и никто его более не видел. До того, как Берин явился во владение Тингала, Дейерон слагал музыку для Лутиен, когда пела и танцевала она, и любил ее великой любовью, и грезы свои о ней воплощал в дивных мелодиях. То был величайший из эльфийских министрелей к востоку от моря, что превзошел самого Маглора, сына Феонора. Охваченный отчаянием, ушел он в неведомые края, разыскивая Лутиен, и, перевалив через горы, оказался на востоке Средиземья. Там, на протяжении долгих веков, слагал он близ темных вод плач Алутиен, дочери Тингала, что красотой затмевает все живое. В ту пору Тингал обратился к Мелиан, но на этот раз она не дала ему совета, говоря, что судьба, которую сам же он навлек на себя, должна свершиться до конца и что Тингалу остается только ждать». но король узнал о том что пути его дочери увели ее далеко от Дориата, ибо пришли тайные гонцы от келигорма как уже говорилось ранее сообщая что Филагунд и берен мертвы а лутиен находится в минегроте и келигорм желает взять ее в жены тогда разгневался тингл и разослал лазутчиков думая объявить войну нарготроду так стало известно королю что лутиен бежала опять А Келигорм и Куруфин изгнаны из Наргатрона. Теперь же Тингл пребывал в нерешительности, ибо у него недоставало сил воевать с семью сыновьями Фианора. Но он послал гонцов в Кимринг, прошить их, просить их о помощи в поисках Лутен, раз уж Келигорм не отослал ее в дом отца и не сумел удержать ее в безопасности. Но на северных границах королевства гонцов Тингала поджидало. Нежданная и негаданная опасность. Разъяренный Кархарот, волк из ангбанда. Одержимый зверь мчался с севера, разрушая все на своем пути. Именовав, наконец, восточные пределы, Таурнуфуин пронесся вниз. От истоков Эсгалдуина точно лесной пожар. Ничто не могло остановить его. И бессильны оказались чары Мелиан, ограждающие Дориат. Ибо сама судьба гнала волка вперед, И сила Сильмарилля пламя коего сжигало чудовище изнутри. Так ворвался зверь в хранимые леса Дориата, И все живое бежало перед ним. Из гонцов уцелел только Маблунг, Главный военачальник короля. Он-то и принес страшную весть Тингалу. В этот-то горький час и возвратились Берин и Лутиен. Они спешили с запада, А слухи об их возвращении опережали их, словно звуки музыки, что приносит на крыльях ветер, в дома, погруженные во тьму, где царствует скорбь. Наконец достигли скитальцы врат минегрота, и огромная толпа следовала за ними по пятам. И Берен подвел Лутиен к трону отца ее Тингала. И тот в изумлении взглянул на Берена, ибо почитал его мертвым, но не обрадовался король его приходу. Ибо бесчетные бедствия навлек этот смертный на надориот. А Берин опустился пред ним на колени и молвил. «Я дал слово, и я возвратился. Я пришел за тем, что принадлежит мне». И отозвался Тингл. «Свершил ли ты назначенный тебе подвиг? Исполнил ли обет свой?» И отвечал Берин. «Мой обет исполнен». «Даже теперь рука моя сжимает сельмариль!» Тогда молвил Тингл, «Так покажи мне его!» И Берин протянул свою левую руку и медленно разжал пальцы, и рука была пуста. Он протянул свою правую руку, и с этого часа нарек себя камолост, тот, кто приходит с пустыми руками. Тогда сердце Тингла смягчилось И Берин сел у трона его по левую сторону, а Лутиен – по правую. И они поведали историю похода, а все слушали и дивились. И показалось Тинголу, что этот человек не похож на прочих смертных и числится ему среди великих орды, непостижной и небывалой, из королю любовь Лутиен. И понял король, что назначенные им судьбе не могут противостоять никакие силы мира». Потому, наконец, он уступил, и перед троном короля Берен и Лутиен соединили руки. Но тень омрачила ликование жителей Дариата, радующихся возвращению прекрасной Лутиен. Узнав о причине безумия Кархарота, эльфы преисполнились еще большего страха, понимая, что разъяренный зверь заключает в себе великую угрозу, ибо ему передалось могущество священного камня – и одолеть его едва ли возможно. И Берин, услышав о нападении волка, понял, что не завершен еще поход. С каждым днем Кархарот приближался к Менегроту. Засим стали готовить охоту на волка. Немало сложена легенда о травле чудовищ, но ни одна не повествует о подвиге более опасном. На охоту отправились Хуан, пес из Валенера, И Маблунг, тяжелая длань, и Белек, могучий лук, и Берен Эрхамион, и Тингал, король Дориата. Ранним утром выехали они в путь и переправились через реку Эсгалдуин. Лутиен же ждать у врат Минигрота. Мрачная тень пала на ее сердце. И показалось ей, что померкло солнце и сделалось черным. Охотники свернули к северо-востоку и, следуя по течению реки, набрели наконец на Кархарота, злобного волка, в темной лощине, там, где в северной ее части из голдуин низвергается соответственного обрыва. Кархарот стоял у подножия водопада и пил, пытаясь утолить сжигающую его жажду, и подвывал. Так охотники и нашли его. Но зверь, заметив их приближение, не сразу бросился на врагов. Может, статься в сердце его вновь пробудилось дьявольское коварство, ибо сладкие воды из Голдуина на мгновение утешили боль, и как только всадники направились к нему, волк прокрался в густые заросли кустарника и залег там. Но охотники расставили дозорных повсюду вокруг того места и стали ждать. В лесу уже сгущались сумерки». Берен стоял подле Тингала, и вдруг заметили оба, что Хуана рядом с ними нет. Тут же в чаще раздался громкий лай, ибо Хуан, которому не терпелось взглянуть на волка, ушел один – поднять зверя. Но Кархарот ускользнул от пса и, выскочив вдруг из тернистых кустов, ринулся на Тингала. Тотчас же Берин оказался перед чудовищем, сжимая копье, но Кархарот выбил оружие из его рук – и повалил Берена на землю, вцепившись зубами в грудь. В этот миг из чащи леса на спину волка прыгнул Хуан, и рухнули оба, и завязалась кровавая битва. Никакой поединок волка и пса не сравнится с ней, ибо в лае Хуана звучал голос рогов Оруме и гнев Валар, а в завывании Кархарота слышались ненависть Моргота и злоба более беспощадная, чем стальные клыки. От шума этого раскололись скалы, с вершин обрушились камни и завалили водопады из Голдуина. Враги бились насмерть, но Тингал ничего не замечал, опустившись на колени подле Берина. Король понял, что тот опасно ранен. И вот Хуан одолел Кархарота, однако здесь в густых лесах Дориата исполнилась его собственная судьба. давно предрешенная. Раны пса были смертельны, и яд Моргота проник в его кровь. Хуан сделал несколько шагов и, упав подле Берина, заговорил в третий раз и распрощался с Берином, прежде чем умер. Ничего не сказал Берин, но положил руку на голову пса. Так расстались они. Маблунг и Белик поспешили к королю на помощь, но, увидев, что произошло, Отбросили копья и зарыдали. И вот Маблунг, взяв нож, и вспорол брюхо волка. Все внутренности зверя испепелила, словно бы пламя, но кисть Берина, сжимавшая Сильмариль, осталась нетронутой. Однако, когда Маблунг протянул к ней руку, кисть распалась, и Сильмариль засиял незамутненным светом. и лучи его разогнали сгущавшиеся вечерние сумерки. Тогда Маблунг благоговейно взял камень и поспешил вложить его в левую руку Берина. И Берин очнулся от прикосновения к Сельмарилю и высоко поднял его и вручил сокровище Тинголу. Теперь подвиг исполнен, и судьба моя свершилась. И более не произнес он ни слова». Берина Камлоста, сына Барахира, отнесли в минигрот на носилках, сплетенных из ветвей, и волкодав Хуан лежал подле него, и ночь, прежде чем охотники достигли дворца. У подножия раскидистого бука Хирилорн встретила их Лутиен. Медленно двигалась процессия, и у некоторых были в руках факелы. Лутиен обняла Берина и поцеловала его, и наказала «дождаться ее», за Западным морем. И Берин взглянул ей в глаза, прежде чем дух его оставил тело. Померк звездный свет и тьма пала на Лутиэн Тенувель. Так завершился поход за Сильмарилем. Но ле Алейтиан, избавление от оков, на этом не кончается. Ибо дух Берина, по повелению Лутиэн задержался в чертогах Мандоса Не желая покинуть мир, пока не придет Лутиен в последний раз попрощаться с ним У сумрачных берегов внешнего моря, откуда умершие люди отправляются в путь без возврата. Душа же Лутиен погрузилась во тьму и оставила мир живых. Тело ее поникло, словно срезанный цветок, что лежит на траве, еще не увянув. Тогда зимний холод сковал сердце Тингала. Так седая старость приходит к смертным. Но Лутиен явилась в чертоге Мандоса, туда, где назначено ожидать Эльделия, вдали от дворцов запада у границ мира. Там души умерших пребывают в раздумьях, и мрак окутывает их. Но не было среди них никого прекраснее Лутиен. Никто из них не испытал всей глубины ее скорби. Лутиен опустилась перед Мандосом на колени и запела для него. Песня Лутиен перед троном Мандоса заключала в себе неизъяснимую красоту, что никому доселе не удавалось воплотить в словах. Более скорбной песни не слышал мир. Нетленная, неизменная, до сих пор звучит она в Валиноре за пределами мира, и, внимая ей, Валар отрешаются от радости». Ибо Лутиен сплела воедино две темы – страдания Эльдар и горе людей. Так в мелодии слились судьбы двух народов, сотворенных Илуватаром и получивших от него в удел Орду – земное королевство среди бесчисленных звезд. Долго стояла она на коленях перед Мандасом, и слезы ее омывали его ноги, словно капли дождя. струящиеся по камням, и Мандос преисполнился жалости, он, который ни старь, ни впредь не уступал этому чувству. Потому Мандос призвал Берина, так исполнилась обещанная Лутиен, в час его смерти, и они встретились вновь за гладью Западного моря. Но не во власти Мандоса было удержать души умерших людей в пределах этого мира, после того, как истечет для них срок ожидания. И не вправе он был менять судьбы детей Илуватара. Потому отправился он к Манве, владыке Валор, что поставлен Илуватаром править миром. И Манве искал совета в сокровенных помыслах своего сердца. И открывалась ему воля Илуватара. «Вот какой выбор», — предложил он Лутиен. Великие испытания выпали ей на долю, и ценой перенесенных страданий освобождалась она из-под власти Мандоса и могла уйти в Валимар, чтобы жить там среди Валар до конца мира, позабыв все горести своей жизни. Туда не было пути Берину, ибо Валар не обладали правом лишить его смерти, дара и Луватара людям. Второй же выбор был таков. позволялось ей возвратиться в Средиземье вместе с Берином и поселиться там, но без уверенности, что на этом пути обретут они долгую жизнь и радость. Лутиен становилась смертной, и вторая смерть назначалась ей в удел, так же, как и ему, и очень скоро предстояло ей покинуть мир навсегда, и красота ее осталась бы жить только в песнях. Эту участь и избрала она, и отказалась от благословенного королевства, и отреклась от родства с живущими там. Какое бы горе не сулило будущее, судьбы Берина и Лутиен слились воедино, и пути их увели за пределы мира. Вот так единственная из рода Эльделие приняла она смерть, и много веков назад покинула мир». Однако в выборе ее соединились судьбы двух народов, и дочь Тингала стала прародительницей многих, в ком Эльдар видят до сих пор, хотя мир и изменился безвозвратно в прекрасный образ, утраченный ими Лутиен.